Рина Зенюк, Игорь Шевчук Сюрприз для мамы Сегодня у мамы-мурки праздник. Придут гости. Поэтому с самого утра на кухне дым коромыслом. Все кипит, фырчит, булькает. Настоящая кухонные симфонии. А мурка, хвостом дирижируя, туда-сюда снует. Под горячую лапу нашей хозяюшки в такие моменты лучше не попадаться. Да и под холодную тоже. Неважно, что там у нее в лапах. Горячий пирог из духовки или холодец. Котята, Вася, Федя и Тося твердо это себе на носу зарубили. Поэтому с утра гуляй, детвора. Уселись котятки во дворе. Секретничают, кто что маме подарит. «Я портрет нарисовал. Моя мама машина «Динамо», — похвастался Вася. «Что это за марка такая?» — удивился Федя. «Это машина, которая крутится, как заведенная, и электричество вырабатывает». «А я перышко подарю. Белые!» — мечтательно зажмурился Федя. «В ухи щекотаться!» «Тоже мне подарочки!» — поморщилась Тося. «Давайте лучше подарим маме настоящий сюрприз!» «Где же мы его возьмем?» — пожали плечами Вася с Федей. И огляделись по сторонам в поисках какого-нибудь подходящего сюрприза. Но тут как раз Мурка выглянула из окна и позвала обедать. Все котятки в дом вошли, так и встали в синях Мечтают о маминых вкусенях. Аромат такой, что хоть нос затыкай лапой. носу ты не прикажешь, а слюнки на хлеб не намажешь. Проголодались косатики полосатики Руки мойте, садитесь обедать. Я там вам на столе вкусненького приготовила. На первое — клёцки, на второе — макароны по-котски. Расцеловала мама котиков, а сама платок набросила и к выходу. В дверях обернулась и подмигнула. «Пойду-ка в закуточке покрашу коготочки. А вы тут ведите себя хорошо и за порядком присмотрите. Порядок — это знаете, какой хитрый зверь? За ним глаз да глаз нужен». Наелись котятки, вспомнили о порядке. Огляделись по сторонам, а порядка-то и нет. Его сначала навести требуется. Наготовить-то мама наготовила, а прибраться толком не успела. Там крошечка, тут крошечка, и посередине еще немножечко. Бедная мамочка всплеснула лапками Тося. «Пока она с уборкой управится, весь маникюр на смарку. Надо маме помочь». И, взяв в руки веник, по-хозяйски прищурилась. «Давайте вымоем пол!» «Точно!» — радостно подскочил Федя. «Вот это и будет наш сюрприз!» Федя с Васей схватили ведро и сгоняли за водой. «Ведро назад несут, не качают, не трясут» а на кухне ба ба бах а порог на полу море утонет и носорог похватали котята тряпки лужи труд прокладывают пешеходный маршрут а федя которому тряпки не хватило решил кораблик запускать чтоб море зря не пропадало когда еще такая удача выпадет тося как это увидела Мореплавателя пристыдило. Нашел время играть. Для тебя, между прочим, тоже работа найдется. Мы в тазик воду выжимаем, а ты выносить будешь. Тут Тося пригляделась, чем все это время Вася пол вытирал. Да как, подскочит! Ты что? Это же мамино красивое полотенце! Срочно в таз! И чтоб без выкрутас! Теперь отстировать придется. Эх, вы, мальчишки! Ничего вы в уборке не понимаете. Это ты ничего не понимаешь! рассудил Федя. Пол вымоем, полотенца постираем, в два раза больше сюрприз получится. То, что для стирки стиральный порошок требуется, Это котята знали. А вот сколько! Тут у них разногласия возникли. Тося настаивала. «Четыре ложки!» «Увезут на ней от ложки!» — спорил с ней Вася. «Надо всего три щепотки!» «Не хватит и на колготки!» — возражала Тося. Пока Тося с Васей щепотки на ложки умножали, Федя за их спиной насыпал в таз порошка от души. Нос в пене, «Хоть не дыши!» Федя еще и мыло хотел Сунуть для надежности Но Тося в последний момент подоспела Мыло в сторонку отложила И так уже пузырей хватает Буль-буль, скреп-скреп Постирали в шесть лап Надо вешать-сушить А веревка-то высоко Федя влез на табурет Подсадил Васю на буфет На цыпочках прищепка и щелк Да не тут-то было Пошатнулся Наступил на мыло И на пол славки бух А веревка следом Хорошо, что при падении Вася за веревку крепко успел зацепиться Как за тарзанку Федя с Тосей сразу в сторонку отскочили Чтобы Васе не мешать качаться Ох уж эта веревка! Вася на ней летает по всей кухне и остановиться не может. Туда-сюда, туда-сюда. А веревка за ним вдогонку извивается, как змея. Так и норовит хвостом за что-нибудь зацепиться. Попробовала за бочку с капустой. Та стоит как вкопанная. Ухватилась за ящик с картошкой. Тот ни в какую. И веревка, недолго думая... Решила зацепиться за кувшин со сметаной. Бабах! Кувшин в дребезги, а сметана по полу. Сметана не мыла, было да сплыла. Тут котятам и тряпка не понадобилась. Вместо нее собственные языки сгодились. Бросились котята сметану с пола лизать. Так перемазались что в пору самим в таз полизать. Зато пол за ними блестит, как новенький. Это надо же, какое удачное стечение обстоятельств! А я задачку по математике придумал, похвастался умник Федя, облизывая усы. Один кувшин сметаны залил кухню. Сколько кувшинов потребуется, чтобы залить всю Котофеевку? «Где ты столько ковров возьмешь? Вася покосился на черепки разбитого кувшина. «Бедная мамочка!» — вздохнула Тося. «Они с коровой Муркой так старались!» «А мы что, не старались?» — Вася залюбовался полон. «Вон как блестит!» «Мы его не просто протёрли, а, считай, отлакировали. Спасибо сметанке!» Между прочим, мама давно просила папу пол лаком покрыть. Да за такой сюрприз любая мама расцелует. Задачки по математике — это, конечно, хорошо. Только теперь перед котятами другая задача наметилась. Куда сложнее. Как им от черепков избавиться? Сметаны нет, черепков нет. Спрашивается, а был ли кувшин? «Черепки, черепки, заметем вас в уголки!» Схватились котята с трех сторон за мамин веник. Он на три части и разъехался. «Сюрпризы продолжаются», — объявил Федя. «Теперь у мамы в три раза больше веников». «Ура!» — обрадовались котята. «И давай черепки по гладкому полу гонять вениками-клюшками, как хоккеисты на льду!» Кто больше шайб забьет? Этот под стол. Первый пошел. Этот за бочку. Бац! И в точку. Этот под гардероб. Стоп! Что это там под гардеробным шкафом? Шерстяной клубок. Ну, держись! За полчаса, где только этот клубок не побывал. И в катке с солеными огурцами. И в лотке с голубцами. Крепко ароматами пропитался. Ни один повар не отгадает, чем пахнет. Занавеска оборвана. Ножка у стула отломана. Зала из печки высыпана. Люстра на шкаф улетела. Где сам клубок? Никто не знает. Хотя... Стоп! Из синей послышался то ли стон... Доли всхлип, выбежали котята в сене, а там папа стоит в новой шляпе с праздничной колбасой и тортом и с кремовыми усами. В кои-то веке решил маму порадовать и себя заодно. А где же клубок-голубок? А он вместо кремовой розочки из торта торчит. Так вот он, оказывается, куда ускакал. Котята языки прикусили, ждут, пока папа что-нибудь внятное скажет. На всякий случай приготовились к худшему, то есть к ремню. Папа держался-держался, пыхтел-пыхтел, изо всех сил глаза от клубка отводил а потом все таки не выдержал крем сусов слизнул и очень внятно рявкнул мой клубок вцепившись в шерстяной бок зубами папа откинул в сторону торт с колбасой и рыча как тигр покатил добычу по полу вокруг дома в миг толпа болельщиков собралась Окошки как телевизоры. Селяне от одного к другому перебегают, чтобы интересное не пропустить. Кто за котят болеет, а кто за Степана? А ну, Васька, мяч не сглазька! Дави, Степан, зажимай капкан! Эй, малышня, бей плашмя! Когда на дороге появилась мурка с красивой прической и маникюром, она сразу же почувствовала неладное как мама в дом вошла так и обомлела какой счет растерянно обвела она взглядом ковардак но вразумительного ответа не получила из кучи посуды книжек и герани беспомощно попискивала тося обмотанный занавесками степан Сам превратился в клубок, но помогать ему было некому. Федя чихал откуда-то из печки, а Вася покачивался под потолком, зацепившись за люстру. Первым очухался Федя. «Вообще-то мы тебе сюрприз сделать хотели». «Сюрприз удался», — сокрушенно вздохнула мама Мурка. Из кучи занавесок запоздало, подал голос Степан. — С праздником, дорогая! После минутного замешательства, как настоящая хозяйка, Мурка взяла себя в лапы. — Свистать всех наверх! — скомандовала она, снимая с люстры Васю. — То есть, наоборот, вниз. — И клубок мне отдайте, от греха подальше. И принялась за командование. Степан, разобрать разгром. Вася, живо за ведром. Тося, занавеску повесь. Федя, в тазик лезь. Наверное, мама все-таки была волшебницей. И вещи ее слушались. Занавеска повисла на месте. Уцелевшая посуда выстроилась на полках. Герань отряхнулась и прыгнула в новый горшок. Даже клубок в лапах у Мурки успокоился и вел себя примерно. И вот в дом, осторожно оглядываясь, вернулся порядок. Теперь можно и на стол накрывать, ведь на сегодняшний ужин полдеревни приглашение получила. Через полчаса, рассевшись за угощением, Котофеевцы долго еще переглядывались и подозрительно шушукались. Кругом чистота да порядок. Может, они домом ошиблись. «Ах, Мурочка, ах, хозяюшка!» — прервала, наконец, тишину бабка Валерьяновна. «И всегда-то у тебя все соверкает. Мурка улыбнулась. Водрузила клубок в середину помятого торта и обняла Федю, Васю и Тосю. Что бы я без моих помощников делала? Они у меня на сюрпризы такие мастера!